Глава 14. Несколько дней спустя. Владика Аруэль бросил многозначительный взгляд на Данияра и, тщательно обдумывая каждое слово, начал неприятный и очень сложный для него разговор. Мой друг, мы знакомы с тобой бесконечно долго. И думаю, ты и сам знаешь, что мой дом открыт для тебя в любое время. Но сейчас я вынужден попросить тебя и твою супругу покинуть мой дворец. Прости. Барс поджал губы и на несколько секунд оцепенел от этих слов. Просьбу эльфа, гордый альфа принял за оскорбление, потому что нет ничего унизительнее, чем когда тебя просят покинуть дом, намекая, что твой дружеский визит затянулся неподобающе долго. "Я и Диана покинем твой дворец сейчас же", произнёс мужчина с каменным лицом и быстро встав, направился к двери. Данияр, подожди. Эльф вскочил с кресла и подошёл к партнёру. Положив ему руку на плечо, он посмотрел барсу в глаза и попытался объяснить свою позицию. Ты пойми. Мой племянник тяжело ранен, и несмотря на прошедшее время, всё никак не может окрепнуть. Я уважаю чувства твоей супруги, которая считает себя виновной в произошедшей ситуации и отказывается уезжать, пока Аранел не выздоровеет. Но её присутствие рядом с ним к моему глубочайшему сожалению негативно сказывается на его здоровье. Не понимаю, о чём ты, удивлённо приподняв брови, переспросил Данияр. Вся эта ситуация с ранением племянника Аруэля была ему крайне неприятна. Сначала Диану обвинили в преступлении, которое она не совершала, и лишь его вмешательство помогло установить истину. Эльфийку же, посмевшую поднять руку на члена королевской семьи, арестовали. И в ближайшем будущем её ждёт суровое наказание. Потом Диана, терзаемая чувством вины, решила остаться во дворце до того момента, пока здоровью Аранела ничего не будет угрожать. И Данияр был вынужден задержаться в стране эльфов вместе с ней, потому что оставлять её больше одну он не хотел. Дворцовый лекарь боролся за жизнь эльфа до рассвета, и ему с трудом удалось остановить кровотечение, но несмотря на все его усилия, Состояние мужчины было крайне тяжёлым. Диана могла часами просиживать у постели больного, и сколько бы Барс ни старался, он не мог подавить в себе чувство ревности, разрывающее его изнутри. Данияр понимал, что жена действительно переживала за этого эльфа, но ничего с собой поделать не мог и надеялся только на то, что племяник Аруэли поправится как можно скорее, и они наконец-то смогут отправиться домой. И сейчас, услышав о том, что присутствие Дианы возможно вредит Аранелло, был искренне удивлён. "Давай присядем", Аруэль показал рукой на кресло, а после того, как Барс сел, мужчина наполнил два фужера вином и один поставил перед Данияром, а второй пригубил сам, а после задумчиво произнёс: "Моему племяннику много лет, и если честно, я, как и его родители, уже отчаялся увидеть Аранелло когда-нибудь влюблённым". Женщины в его жизни ничего не значили, и расставался он с очередной пассией быстро и легко. И тут я узнаю, что он защищает женщину, закрывая её своим телом. Получается, что для Ронелло её жизнь важнее, чем его собственная. Ты присутствовал при нашей беседе со своей супругой и сам знаешь, что мой племянник влюблён в неё. Хотя моя сестра, его мать, считает, что его чувства намного глубже Первый вопрос, который задал Аранел, едва пришёл в себя, был о ней. И не поверив, что с ней всё в порядке, стал рваться к Диане, и в результате швы на груди разошлись. Вчера он вновь пришёл в себя, но увидев её у своей постели, сильно разволновался, и лекарю едва удалось его успокоить. Данияр, он любит её и безумно переживает. Я думаю, тебе лучше увести Диану, поскольку она не сможет стать спутницей жизни моего племянника. то будет лучше, если она исчезнет из его жизни навсегда. Эльф открыл одну из папок, лежащих на краю стола, и положил перед Данияром два билета. Корабль отплывает сегодня на закате. Прости, но надеюсь, ты сможешь меня понять. Для душевного состояния Аранела будет лучше, если Диана уедет. Барс задумчиво смотрел на Эльфа, обдумывая его слова и понимал, что тот прав. Он и сам мечтал увести Диану домой, но торопить события не хотел, боясь совершить очередную ошибку. Но теперь, когда вопрос поднял сам Аруэль, выбора не осталось. "Я сейчас же поговорю с супругой". Данияр встал и, не задерживаясь, направился на поиски Дианы. Его зверь даже на расстоянии чувствовал свою пару, и, видимо, инстинктами мужчина быстро отыскал её в дворцовом парке. Молодая женщина вышла прогуляться, и ей хотелось побыть в одиночестве и подумать о том, что произошло с ней за последние дни. Присев на скамейку, скрытую от посторонних глаз цветущим кустарником, женщина закрыла лицо руками. Ей было безумно больно от того, что из-за нее был ранен Аронел, который теперь мужественно боролся за свою жизнь. Оставить мужчину в таком плачевном состоянии она не могла, и ей пришлось отложить свое возвращение домой. Сердце молодой женщины переполняло чувство раскаяния, потому что она знала, как безумно виновата перед эльфом. «Мне надо было рассказать Аронелло о своем прошлом с самого начала, и тогда бы он не начал строить планы на наше будущее. И, возможно, тогда бы не появились сплетни о нас. Дейла и Риэль бы не увидела во мне соперницы. Я приношу окружающим только боль». Диана всхлипнула, не сдержав слезы. Она раскаивалась в том, что уехала от дочери и не сказала правды о Ранелу, что её эгоистично думая только о себе, разрушила жизнь Даниара. Нет, она не простила того, что он с ней сделал, но женщина прекрасно понимала, что он, вмешавшись и потребовав использовать для выяснения истины древнюю реликвию, вновь спас ей жизнь. Супруг принял её решение задержаться во дворце и ни словом не упрекнул за это. Именно сейчас, когда ей было так трудно, Данияр был всегда рядом с ней, поддерживал и утешал несмотря ни на что. Их покои были смежными, и когда ей по ночам снились кошмары, она будила его своими криками, просыпаясь в слезах. Он мог до утра укачивать её в своих объятиях, оберегая сон. За какие-то несколько дней они с Данияром стали очень близки, и она сама терялась от чувств, захвативших её. А еще душа рвалась к ее девочке, и Диана очень хотела прижать Сильвию к груди, но пока, увы, она этого сделать не могла. Увидев плачущую супругу, Данияр молча подошел и присел рядом с ней. Молодая женщина сквозь слезы испуганно посмотрела на него, ожидая вопросов, но мужчина просто обнял ее за плечи и протянул к своей груди. Слезы покатились по ее щекам, А вместе с ними выходило напряжение, в котором женщина жила в последнее время. Барс чувствовал её эмоции и понимал, что ей необходимо выплакаться, поэтому просто позволил ей это сделать. Он гладил любимую женщину по волосам и спине, обнимая её и давая тем самым понять, что теперь всегда будет рядом, что бы ни произошло. Слёзы прошли не скоро, а когда Диана успокоилась, мужчина взглянул в глаза любимой. Он вытер солёную влагу с её щёк и тихо сказал: "Аруэль просит нас с тобой покинуть его дом". И купил нам билеты. Корабль отходит на закате. Диана вопросительно посмотрела на него, и мужчина попытался ей объяснить, что это необходимо и так будет лучше для всех. Молодая женщина понимала, что дони я прав, и не стала с ним спорить, впервые решив не сопротивляться, а просто плыть по течению судьбы. Ты не мог бы попросить прислугу собрать наши вещи? А я зайду проститься к Аранелу. Диана расправила юбку платья и вопросительно посмотрела на супруга. Мужчина был очень удивлён её спокойной реакцией, как и тем, что она согласилась с его доводами и не стала спорить. Барс изумлённо смотрел на неё и молчал. Так ты займёшься нашим багажом? переспросила она, и Данияр кивнул в ответ. А потом задумчиво проводил её взглядом. Диана очень изменилась. Она готова слушать и слышать. Время изменило её. И, наверное, ей действительно было необходимо уехать, чтобы посмотреть на всё другим взглядом. Подумал мужчина, подставив лицо тёплым солнечным лучам. Он довольно зажмурился, искренне веря в то, что теперь у них всё будет хорошо.